Образование, наука, культура. Образование. С первых же дней установления в Армении советской власти государство поставило задачу ликвидации безграмотности населения, создания широкой сети общеобразовательных школ в городе и деревне, высших и средних учебных заведений, подготовки кадров технической и творческой интеллигенции. За первые 20 лет с 1921 по 1941 годы в Армении 1 миллион неграмотных или полуграмотных людей был обучен грамоте. Закон о всеобщем обязательном образовании дал возможность удовлетворить массовую тягу народа к знаниям. Были открыты сотни школ, техникумов культурно-просветительских учреждений, очагов культуры и просвещения. Был создан университет, другие высшие учебные заведения. За 20 довоенных лет число учащихся в школах увеличилось в 7 раз и достигло 326 тысяч человек. В 1115 школах республики работало тысяч двести учителей. К 1956 году было обеспечено всеобщее обязательное семилетнее образование всех детей. В 1966-67 учебном году республика перешла к обязательному среднему образованию. К 1990 году В республике действовало свыше полутора тысячи общеобразовательных школ, в которых бесплатно обучалось 615 тысяч детей. В школах работало около 45 тысяч учителей. По учебникам, изданным в Советской Армении, родному языку, литературе, истории и географии, Обучались тысячи юношей и девушек армянской диаспоры всего мира. Сотни учителей из армянских школ Франции, Англии, США, Аргентины, Сирии, Египта, Ливана, Кувейта, Греции, Кипра, а также других зарубежных стран ежегодно проходили в Ереване переподготовку. Для них организовывались специальные курсы и практические занятия. Тысячи школьников и студентов из Пюрка проводили летние каникулы в Армении. Наряду со знаменитыми школами Мурат Рафаэлян, Венеция, Кентронакан, Стамбул, Айказян, Бейрут, Мелконян, Кипр в Пюрке действовали около 500 армянских школ. Организовывались новые, строили школьные комплексы функционировали воскресные школы, колледжи. Широкая школьная сеть образовалась особенно после нового переселения армян из Ближнего Востока в США, Канаду, Австралию, Балканские и Скандинавские страны. Многие молодые армяне из Пюрка, а также представители других народов из зарубежных стран получили высшее образование и прошли переподготовку в вузах Советской Армении. В Армении функционировало около 100 учебных заведений профессионально-технического образования, техникумов, 14 высших учебных заведений. Главным очагом высшего образования стал начавший в декабре 1920 года Первый учебный год в Ереване – государственный университет. Началась массовая подготовка квалифицированных кадров. Первым ректором университета был выдающийся ученый Акоп Манандян, впоследствии академик Академии наук СССР и Армянской СССР. В университете преподавали знаменитые ученые грача -Чарян, Лео, Аракел Бабаханян, Симон Акопян, Ваган Арцруни, Амбарцун Кечек, Степан Лисициан. На базе факультетов университета в дальнейшем были созданы сельскохозяйственный, медицинский, политехнический, педагогический институты. В Ереване были также открыты институты народного хозяйства, зооветеринарный, физической культуры театрально-художественный русского и иностранных языков. В Ленинакане и Кировакане были открыты педагогические и политехнические институты. В тринадцати вузах республики в 1986-87 учебном году обучались 59 778 студентов, работали 5 лектора. Больше половины из них имели степень доктора-профессора. За годы советской власти в Армении высшее образование получили около 260 тысяч человек по 156 специальностям. Среди выпускников вузов Армении были граждане Германии, Франции, США, ближневосточных стран, в том числе армяне из Пюрка. В ереванских вузах только в 1987 году обучались 800 студентов из 25 стран мира. Ереванский государственный университет стал крупным научным центром с насыщенной научно-технической базой. Вузы издавали научные труды и журналы. Наука. В 1921 году В Эчмиадзине был основан первый научный институт, который в 1925 году был преобразован в Институт науки и искусства. Институт имел в своем составе действительных членов и членов корреспондентов. Постепенно создавались новые научно-исследовательские институты, изучавшие проблемы гидротехники, сельского хозяйства, геологии и химии. В 1935 году в Ереване был организован армянский филиал Академии наук СССР Армфан, которым с 1938 года руководил историк-востоковед, академик Иосиф Орбели. Армфан объединил геологические, биологические, химические институты, сектор истории, археологии, этнографии, С 1938 года Институт истории материальной культуры. В дальнейшем были созданы Ботанический институт, Бюраканская астрофизическая обсерватория, Севанская гидробиологическая станция, Институты языка, литературы, Водно-энергетический сектор, Сектор экономики, Сейсмическая станция. В суровые годы войны 29 ноября 1943 года на базе Армфана была создана Академия наук Армении, в первый состав которой вошли члены Академии наук СССР братья Иосиф Орбели, первый президент, Илевон Орбели, Акоп Манандян, Виктор Амбарцумян, первый вице-президент, Братья Абраам и Артем Алиханяны, Хачатур Коштоянц, выдающиеся ученые Манук Абегьян, Грача Ачарян, Степан Малхасян, Арсен Тертерян, Грикор Капантян, Грача Бунатян, Левон Оганесян, Иван Егиазаров, писатель Авитик Исаакян и другие. В январе 1947 года Президентом Академии наук был избран выдающийся астрофизик современности Виктор амазаспович Амбарцумян. Академия наук состояла из четырех отделений – общественных наук, физико-математических наук, естественных и технических наук, биологических и сельскохозяйственных наук, объединив 24 научных учреждений. С самого начала был взят курс на то, чтобы не повторять работ соответствующих учреждений Академии наук СССР. Каждый институт должен был иметь свой узкий, но оригинальный профиль. Развитие астрономии в Армении началось с изучения окружающей нас звездной системы. Развитие физики с изучения космических лучей проводимого на горе Арагац, развитие математики с исследований в области теории функций. Высокие темпы развития промышленности Армении, появление новых отраслей, ставили все новые задачи перед наукой. Основные научные силы и средства были сконцентрированы на разработке комплексных проблем математика и кибернетика. Исследование Вселенной, физика и механика твердого тела, геология, геофизика, инженерная сейсмология, химия природных и синтетических материалов, тонкий органический синтез, биологические основы повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и животноводства, функциональная биохимия нервной системы, нейрофизиология. Микробиологический синтез, экономика, арминоведение, история, культура, язык, искусство. По всем этим научным направлениям решались комплексные проблемы. Интенсивные работы велись как в бюроканской астрофизической обсерватории, созданной в 1943 году академиком Амбарцумяном, так и в институтах математики, механики, радиофизики и электроники физики физико технических исследований бюраканской механической лаборатории в институтах тонкоорганической химии биохимии органической химии неорганической химии химической физики геологии геофизики и инженерной сейсмологии лаборатории механики грунтов В институтах ботаники, зоологии, микробиологии, агрохимических проблем и гидропоники, физиологии, экспериментальной биологии, Севанской гидробиологической станции. В институтах истории, языка, литературы, археологии и этнографии, искусства, востоковедения, философии и права экономики. В научных учреждениях Академии, около ста отраслевых научно-исследовательских институтах и лабораториях, научно-проектных организациях, конструкторских бюро от разных союзных министерств в середине 1980-х годов работало более двадцати тысяч высококвалифицированных специалистов, участвовавших в разработке ряда крупных научных проблем имевших теоретическое и прикладное значение. Во многих отраслях науки ученые Армении достигли выдающихся результатов, внесли много принципиально нового и оригинального, обогатив своим вкладом отечественную и мировую науку. В Бюраканской астрофизической обсерватории был установлен один из крупнейших в Европе телескопов, Были получены важные результаты, обогатившие науку знаниями о нестандартных явлениях в космосе, происходящих в звездных галактиках. Открыты сотни новых вспыхивающих звезд и звездных ассоциаций. Новый тип систем галактик, признанных как «Галактики Маркаряна». Усилиями коллектива ученых Гарнийской лаборатории Космической обсерватории, руководимой Гурзадяном, получены новые результаты с помощью созданных в лаборатории орбитальных обсерваторий Орион-1 и 2, помещенных на космических кораблях Союз-1 и Союз-13. Известны результаты работ Мирзояна, Геруни, Хачикяна. В Институте радиофизики и электроники впервые выдвинута идея и разработана новая методика по исследованию поляризованных эффектов электромагнитных колебаний сверхвысоких частиц. Созданная коллективом Института под руководством Мирзабекяна и Мартеросяна аппаратура внедрялась во всех пунктах наземного измерительного комплекса СССР. Бурное развитие получили исследования в области физики элементарных частиц высокой энергии, квантовой электроники, нелинейной оптики. Большим достижением физиков было сооружение и пуск в 1967 году в Ереване армянского электронного ускорителя АРУС, физического института, руководимого Алиханяным. Весом был вклад Сахакяна, Гарибяна, Бартапетяна, Сетракяна, Асатиани, Аматуни, Термикаэляна, Кочаряна, Мартеросяна, Джарбащана, Маккарчана, Казаряна, Чубаряна, Казаряна, Арутюняна в области физики. Выдающийся ученый дважды герой социалистического труда. Главный конструктор Всесоюзного, ныне Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в НИЭФ, Самвел Кочарянц, 47 лет жил и работал в закрытом городе Арзамас-16. Он был главным конструктором атомного и водородного оружия, и все его изобретения и разработки до сих пор засекречены. Общеизвестные исследования и открытия математиков и механиков в области теории функций и интегральной геометрии: Шагинян, Джрбашян, Мергелян, Александрян, Аракелян, Талалян, Амбарцумян, Нерсисян. Вычислительной техники, информатики и процессов управления: Саркисян, Варшамов, Атоян, Кучукян. Шукурян, Абгарян. Общей линейной и нелинейной теории ползучести для наследственно стареющих тел, теории магнитоупругости тонких тел. Арутюнян, Амбарцумян, Багдасарян, Абрамян, Саркисян, Агаловлян. В институте математических машин под руководством Саркисяна Были разработаны и внедрены в производство электровычислительные машины «Раздан» и «Найри». Серийный выпуск «Найри» выдержал четыре поколения. В Армении работало несколько предприятий по выпуску математических машин. В развитии электротехнической, машиностроительной, приборостроительной промышленности Армении Широко внедрялись научные достижения Иосифяна, Касьяна, Алексеевского, Арыщана, Саркисяна. Были значительные достижения в области геологических наук и горно-металлургической промышленности. Известны труды Магакяна, Макарчяна, Пафингольца, Асланяна, Габриэляна, Назарова, Джорбащяна, Мовсесяна. Широко известны достижения биохимиков, медиков и физиологов, возглавленные Орбели, Асратянам, Чайлахянам, Тахтаджаном, Коштоянцем, Бунятянам, Галуянам, Фанарджаном, Авдалбекяном, вакунцем Баклаваджаном, Карагюзяном. В медицинской науке широкое признание получили труды Оганесяна, Фанарджана. Стамбултяна, Микаэляне, Мирзуяне, Гаприэляне, Акопяне, Адамяне. В медицинской практике нашли применение около двадцати сердечно-сосудистых лечебных препаратов, созданных Манджояном, Вартаняном, Гарибджаняном и другими учеными в Институте тонкой органической химии. Известны результаты в области органической и неорганической химии. Химической физики, агрохимии и гидропоники, микробиологии, физиологии растений и животных, сельского хозяйства, полученные в академических учреждениях Армении Налбандянам, Давтянам, Казарянам, Африкянам, Бабаяном, Манвелянам, Карапетянам, Довлатянам, Монташьяном, Костаняном, Тамамщаном, Агаджаняном, Овсепяном. Аветисянам, Инджикянам, Бадамянам, Мацуянам и другими. Несмотря на длительную оторванность советской исторической науки, особенно исследований в области истории советского общества, от исторических реалий, ее политизацию и идеологизирование, абсолютизацию социально-экономического и классового факторов – Замалчивание имен одних исторических фигур и возвеличивание других, нивелировку исторических фактов, историческая наука продолжала развиваться. Значительным вкладом в историческую науку стал фундаментальный труд «Восьмитомная история армянского народа», созданный коллективом ведущих историков республики под руководством Галуяна. Восьмитомник удостоился Государственной премии Армянской ССР. Историками изданы сборники документов и материалов, раскрывающих многие проблемы истории армянского народа с древнейших времен до наших дней. Был создан также и четырехтомный сборник документов и материалов по истории армяно русских отношений. Создавались также учебники по истории для вузов и средних школ. Много ценного для познания истории дали раскопки Кармир Белура, Эребуни, Аргиштахиниле, Гарни, Армавира, Двина, Лачашена, Мецамора, Лориберта и других важных исторических памятников древности. Весомые заслуги Орбели, Манандзяна, А. Г. Ар А. Р. Еремяна, Хачикяна, Нерсисяна, Пятровского, Агаяна, Саркисяна, Раштуни, Асратяна, Аракеляна, Бартыкяна, Зулаляна и других ученых в изучении истории армянского народа, а также проблем ведения, византиноведения и востоковедения. Нарсисянам создан и более 40 лет издается историко-филологический журнал, получивший широкое признание научной общественности в Армении и за рубежом. Широкие возможности для более глубокого раскрытия, казалось бы, давно известных исторических событий и личностей, перед историками открылись новой волной национально-освободительной борьбы с 1988 года и особенно после провозглашения независимости Армении. Проявление новых реалий нашли свое отражение в работах Галуяна, Бархударяна, Гарибджаняна, Микаэляна, Симуняна, Хуршудяна и их научных коллег. В академических учреждениях и вузах республики Историками уделяется особое внимание проблемам армянской государственности, армянского вопроса, геноцида армян в Османской империи. Плодотворна деятельность коллектива Матена Дарана имени Маштоца, который на основе исследования рукописных фондов издал критические тексты ряда ценных источников средневековой Армении. Языковедами Армении создавались словари древнеармянского и современного армянского языка, русско-армянский словарь, нормативная грамматика и многотомная история армянского языка, монографии по языкознанию. Весом вклад в эту область науки Ачаряна, Малхасянца, Капантяна, Гарибяна, Севака, Агаяна. Джаукяна Абрамяна Атаяна. Литературоведами было осуществлено академическое издание сочинений армянских классиков, опубликованный пятитомник армянской литературы, критические тексты средневековых армянских литературных памятников, монографии по различным аспектам литературы, в том числе литературы зарубежных армян. Успехи армянской школы литературоведов во многом определяются научными исследованиями Аберьяна, Тертеряна, Макаряна, Гананланяна, Налбандяна, Джербашяна, Сариняна, Макарчяна, Григоряна. Вопросы истории и теории армянской архитектуры, музыки, изобразительного и прикладного искусства, миниатюры, театра, кино. Разрабатывались в Институте искусств широко известные труды Заряна, Арутюняна, Ахвердяна и других искусствоведов республики. Значительный вклад философов Чалуяна, Брутяна, Аревшатяна, Гевуркяна и экономистов Аракеляна, Котаняна, Ходжабекяна и других. В состав Академии наук были избраны выдающиеся деятели литературы и искусства Аветик Исаакян, Арам Хачатурян, Мартирос Сарян, Даряник Демирчян, Стефан Зорян, Сильва Капутыкян, Грикор Ханджян, Мариетта Шагинян. Расширялись и крепли международные научные связи. Организовывались конференции, симпозиумы с участием крупнейших ученых со всех концов мира. Многие выдающиеся ученые Армении были избраны в состав Академии наук СССР, зарубежных стран, научных обществ, почетными докторами ряда университетов. Виктор Амбарцумян, возглавлявший Академию наук Армении, Почти 50 лет был избран членом около 50 академий, научных обществ, университетов. Амбарцумян дважды избирался председателем Совета Международных Научных Союзов, объединяющего Академии 60 стран и 15 международных союзов. 13 лет возглавлял Международный Астрономический Совет. Президентом Национальной Академии Наук С 1993 года является Фадей Саркисян, долгие годы возглавлявший Совет министров Армянской ССР. В состав Академии наук избраны 15 иностранных членов, в том числе биохимик Манасе Севак, США, искусствовед Сирарпит Тернешсисян, географ-картограф Затик Ханзадян, Франция, историк Ричард Ованесян. Физик Рач Папас, США, армяновед Левон Закиян, Италия. Литература. В 1921-1922 годах в Ереване были образованы Союз работников армянской художественной литературы, группа трех во главе с Ерешей Чаренцем, Ассоциация пролетарских писателей Армении, Имевшие свои подразделения в Лининакане, Караклиси, Эчмядзини, Алаверди. В Тифлисе был создан союз армянских тружеников Пира. В новую жизнь включились также и выдающиеся мастера армянской литературы Ованес Туманян, Иоаннес Иоаннысян, Александр Ширванзаде, Нардос, Мофсес Арази, Дереник Демирчан. Ханко Апер, Стефан Зориан, Ваган Миракян, Ваган Тотовенц и другие. Вернувшийся из Европы Аветик Кисахакян стал бессменным председателем Союза писателей Армении, созданного в 1934 году на Первом республиканском съезде. Целой эпохой в армянской поэзии стало талантливое творчество Егыша Чаренца. Его творческими соратниками и единомышленниками были Аксель Бакунц, Гурген Маари, Макартич Армен, Алазан. Поэты и писатели стали чаще обращаться к наследию прошлого, героическим страницам истории. Достоянием мировой общественности стал героический эпос армянского народа «Сасунци Давид», тысячелетие которого в 1939 году было торжественно отмечено в Москве. В столице Советского Союза были проведены также декады армянского искусства 1939 год, 1956 год, армянской литературы 1941 год. Годы Великой Отечественной войны Для писателей и поэтов Армении главенствующей стала тема патриотизма – борьба с иноземными захватчиками, ненависть к фашизму. Мастера художественного слова, обращаясь к героическим страницам истории армянского народа, создавали яркие и правдивые исторические романы, образы которых воодушевляли воинов армян воспитывали их в духе патриотизма и самоотверженной защиты Родины. Среди этих произведений выделяются исторические романы Дереника Демирчана «Вартананг», Стефана Зоряна «Царь-пап», Армянская крепость «Вараздат», поэмы Наири Заряна: «Священный обед» и «Ара прекрасный», стихи Аветика Исаакяна «Ованеса Шираза», Амос Сильви Капутыкян, Гургена Бурьяна, Геворка Эмина и других. Армянская литература обогатилась новыми историческими романами Израиль Ори», «Моффсэ Саарази», «Махитар Спарапет», «Армянская царица Сероханзадяна, «Тигран Великий», «Артаваст», «Арташес», «Гайка Хачатряна», «Нахапет», «Грача Кочара», «Ходедан Хачика Даштенца», «Дзори Миро», «Мушега Галшояна» и другими произведениями. Значительный след в литературе оставили Мару Маркарян, Герам Сарян, Амаяк Сирас, Сармен, Согомон Тарунци, Вагашак Норенц, Грача Ованесян, Варткес Петросян, Анаит Саинян, Гранд Матевусян, Размик Давуян. В творческую писательскую семью органически влились армянские поэты и писатели, вернувшиеся на родину из Пюрка. Карпис Суринян, Степан Аладжаджан, Ованес Гукасян, Грикор Кешищан, Перф Сайтунцян, переводчик произведений древнегреческой литературы историк Симон Каркешарян. Za røbbižum tvarili pisateli Arshak Čopanyan, Vahan Tekeyan, Avitis Aharonian, Levon Shant, Zabel Yezayan, Akop Oshakan, Misak Manushyan, Mushek Ishkan, Vazgen Shushanian, Amastek, Ambar Tsumkelenian, Shagan Shahnur, Andronik Tsarugian i. Znamenitæstæm i smiravøyem imeniem stali pisateli Viliam Saroyan, Труая, Левон Торосян. Многие замечательные творения армянских поэтов и писателей были переведены на русский и европейские языки, а также стали основой для сценариев художественных фильмов и пьес, музыкальных произведений, опер и балетов как на родине, так и за рубежом. Музыкальное искусство В 20-е годы многие армянские деятели искусства, жившие в разных зарубежных странах, стали возвращаться на родину. В Армению вернулись композиторы Александр Спензарян, Спиридон Меликян, Романос Меликиан, Анушаван Тергевондян, вокалисты Айкануш Данелян и Шараталян. Развивались музыкальное и театральное искусство, живопись, архитектура продолжая лучшие традиции национального искусства. На базе, основанной в 1921 году в Ереване, музыкальной студии в 1923 году была создана консерватория, а при ней симфонический оркестр и капелла. Были организованы ансамбль народных инструментов, струнный квартет имени Кумитаса, В 1925 году первая скрипка «Гапрелян», вторая скрипка «Оганджанян», «Альттерьян», «Виолончель», «Асламазян». Открылись музыкальные студии в Ленинакане, детские музыкальные школы. С 1924 года Александр Спиндярян возглавил симфонический оркестр, который в 1925 году впервые исполнил его произведение «Ереванские этюды». Вершиной творчества Спиндяряна была созданная в 1928 году опера «Алмаст» по мотивам поэмы Ованеса Туманяна «Взятие крепости Тмук». Анушаван Тергевундян в 1923 году создал симфоническую поэму «Ахтамар», затем балет «Анахид» и оперу «Седа» по мотивам драмы Левона Шанта «Древние боги». Песни, ставшие популярными в народе, были созданы Романосом Меликяном, Даниэлем Казаряном и другими композиторами. В 1932 году в Ереване была основана государственная филармония, ставшая важным музыкальным центром республики. Постановкой оперы Спиндяряна «Алмаст» в 1933 году в Ереване открылся оперный театр, с 1939 года театр оперы и балета имени Александра Спиндяряна. С большим успехом была поставлена опера Армена Тиграняна «Ануш» на сюжет одноименной поэмы Ованеса Туманяна. Создавались новые музыкальные коллективы, открывались центры музыкальной культуры, ансамбль армянской песни и пляски, государственный эстрадный оркестр Армении, ансамбль армянской гусанской песни имени Саят Новый, музыкальные школы и училища, народные хоры. В 1934 году прозвучала первая симфония Арама Хачатуряна. Сразу же стали известны во всей стране его скрипичные и фортепианные концерты – балет «Счастье» Гаяне. Вторая симфония Арама Хачатуряна была посвящена трагическим страницам Отечественной войны, ее жертвам. Большую популярность в народе снискала патриотическая песня «Воина» Ашота Сатьяна – Послевоенные годы были поставлены опер Давид Бек Армена Тиграняна, балеты Спартак Арама Хачатуряна, Севан Ара Прекрасный и Шамирам Грикора Егьязаряна, балет опера «Сосунцы Давид Эдгара Оганесяна и другие. Выдающиеся исполнители вокального искусства Айкануш Данелян Зара Долуханян. Татевик Сазандарян, Гугар Гаспарян, Люсине Закарян, Павел Лисициан, Нар Ованисян, Михран Еркат, Авак Петросян и другие мастера обогатили армянское и мировое сценическое искусство. Широко известный кантата о родине Александра Рутюняна, героическая баллада Арно Бабаджаняна, Квартет Эдварда Мирзояна, Песни Араратской долины Ашота Сатьяна, Произведения Лазаря Сарьяна, Авета Тертеряна, Тиграна Мансуряна, Степана Джорбащана, Роберта Мирханяна и других композиторов. Коллективы Театра оперы и балета имени Спиндиаряна, Квартета имени Кумитаса, Гусанского хора Армении, ансамбля песни и пляски Татула Алтуняна, танца эстрадного и камерного оркестра, государственного хора, лауреаты международных конкурсов, скрипачи Жантер Меркерян, Агаронян, Татевосян, Погосян, виолончелисты Абрамян, Сараджян, пианисты Айрапетян, Мамиконян, Папазян, Навасардян, Нерсисян, Оганян, Папян, вокалисты Туманян, Григорян, Мартиросян, Папян и другие успешно выступали во многих странах мира. Плодотворны были скрипичные школы Бахданяна, Дамбаева и Мокотяна. Музыкальному миру широко известны имена Жоржа Гарваренца, Шарля Азнавура, Алана Ованеса, Люси Амара и многих других композиторов и исполнителей, проживающих в Спюрке армян. Театр и кино 25 января 1922 года показом пьесы Пепо Габриэла Сундукяна начал свою жизнь Ереванский государственный театр с 1937 года имени Сундукяна. Имея в своем творческом составе Вахрама Папазяна, Рачана Эрсисяна, Арус Восканян, Асмик, Ольгу Гулазян, авета Аветисяна, Вагарша Вагарщана, Гургена Джаны Бекяна и других великих мастеров сцены, театр уже в 1930 году участвовал в Московской Олимпиаде с показом пьес Пепо «Хатабала» Гапрела Сундукяна, доходное место Островского, произведений других русских драматургов. Театр имени Сундукяна свои достижения показал москвичам также летом 1941 года. Республика была покрыта широкой сетью городских и районных театров. В лениноканском театре успешно творили питомцы московской студии руководимой Рубеном Симоновым. В Кироваканском театре талантливая молодежь брала пример с великого артиста Ованеса Абеляна, чье имя носит театр. Армянские театры создавались в Баку, Кировабаде, Гяндже, Степанакерте. Во всех театрах ставились пьесы армянских русских западных драматургов. Достойное место занимали творения Вильяма Шекспира. Яркое и достойное место заняли в театральной жизни Армении многие талантливые артисты, выпускники Ереванского театрального института. Были открыты новые театры, юного зрителя, музыкальной комедии, драматический, пантомимы, молодежный, камерный, учебный, Teaterstudie Kineaktorum. Jarke og billeder i teater og kino, sagde David Malian, Metaxia Simonian, Margo Muradzian, Vartuy Vartheresian, Sus Sarkisian, Maher Makarchian, Frunze Dovladzian, Horen Abrahamian, Edgar Elbachian, Arman Kotikian, Karp Hachvankian, Armen Gigarhanian, Armen Kostikian и другие. При поддержке общества Амазгаин, основанного в 1928 году в Каире, культурного союза Текеян, созданного в 1947 году в Бейруте, а также Всеобщего армянского благотворительного союза, существующего более 90 лет, в Спюрке образовался ряд музыкальных, театральных, хоровых и этнографических групп, носящих, как правило, имена выдающихся мастеров армянского искусства Адамян, Папазян, Хачатурян. Ведущие армянские артисты успешно снимались в кино, развитие которого связано с именем Амобек Назаряна. В начале 20-х годов Им был создан немой художественный фильм «Намус» по произведению Александра Шерванзаде и «Мексиканские дипломаты». Последним фильмом немого кино «Армянфильма» был «Гикор» по произведению Ованеса Туманяна. Одним из знаменитых фильмов советского кино был первый звуковой армянский фильм «Пепо». Важное место в армянской кинематографии занимала историко-революционная тематика. В годы Второй мировой войны был создан фильм «Давид Бек». Образ руководителя национально-освободительного движения первой половины XVIII века создал Рачан Эрсисян. Были созданы фильмы из-за чести, лично известен. «Чрезвычайное поручение», «Сердце матери», «Песня первой любви», «Здравствуй, это я», «Братья Саруяны», «Невеста Севера», «Отец», «Мужчины», «Махитар Парапет и другие. Своеобразностью и яркостью отличаются фильмы выдающегося армянского режиссера Сергея Параджанова «Цвет граната», «Тени забытых предков» и другие. Целую эпоху в американской кинематографии открыл новатор Рубен Мамулян своими фильмами, созданными в Голливуде. Новым явлением во французской кинематографии было обращение к армянской проблематике, что отразилось в замечательном автобиографическом фильме «Майрик. Мать» режиссера Анри Вернона. Архитектура, живопись, монументальное искусство. С переездом в Армению академика Александра Таманяна бурный рост пережила архитектура, развивавшаяся на национальных традициях. Таманян разработал генеральный план застройки Еревана, создал крупные архитектурные ансамбли, в том числе здание Театра оперы и балета, Дом правительства, Главную площадь Еревана. Коллективами проектно-архитектурных институтов были разработаны генеральные планы городов Ленинакана, Гюмри, Кировакана, Ванадзор, а также новых городов Раздана, Севана, Чаринцавана, Абовяна, Лусакерта, и всех районных центров республики. В градостроении особое место занимало монументальное искусство. Известным скульптором Ервандом Кочаром были созданы и сооружены в Ереване памятники Сасунци Давиду Вартану Мамиконяну. В Ереване сооружены архитектурные комплексы посвященные памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Неизвестному солдату в Октемберяне героем Сардарабадского в Апаране-Баш-Апаранского сражений в мае 1918 году в селе Мусалер героем мусалерской эпопеи. Большой вклад в градостроение Армении – Вложили скульпторы и архитекторы Исраилян, Алабян, Тарханян, Мазманян, Чубарян, Арутюнян, Григорян, Торосян, Сафарян. Армянская живопись и скульптура пережили расцвет. Выдающийся художник современности Мартиро Сарян представил миру Армению яркими цветами своих картин. Широко известны творчество Александра Башбеук-Меликяна, Мхэра Аберьяна, Акопа Коджояна, Ягышет Тевосяна, Грикора Ханджяна, Минаса Аветисяна, Акоп Акопяна, Ованеса Зардаряна, Эдварда Исабекяна, Сурена Сафаряна, Ара Саркисяна, Ара Шираза и других мастеров». Среди художников зарубежных армян своим творчеством особенно выделялись Эдгар Шахен, Ашил Горки, Акоп Гюрджан, Гарник Зулалян, Гарзу, Ованес Эмерджан, Жан Сэм. Достижения армянского народа в области науки и культуры заняли достойное место мировой цивилизации. Спорт. Значительными были достижения армянских спортсменов на мировой арене. Многие из них стали чемпионами мира, Олимпийских игр, Европы и Советского Союза, побившими мировые рекорды. Среди них известны имена Сэргуа Амбарцумяна, Кранта Шагиняна, Альберта Азаряна, Нурайра Нурикяна, Юрия Вартаняна, Рафаэла Чмиршканя, Никиты Симоняна, Игоря Тер-Ованесяна, Игоря Новикова, Нашана Мунчана, Владимира Енгибаряна, Израиля Акоп Кохяна, Норайра Мушеряна, Бенура Пашаяна, Елены Бунятянц, Андре Агаси и другие. Чемпионами мира по шахматам стали Тиграм Петросян и Гарри Каспаров. Ереванская футбольная команда Арарат стала чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР. Пятьдесят два армянских спортсмена завоевали шестьдесят шесть медалей, двадцать восемь золотых, двадцать одну серебряную и семнадцать бронзовых в Олимпийских играх.